зимовкой, когда кочевники обычно находятся к северу от Тарии, по берегам Картизуса, и периодом возвращения к Тарии, весенним временем года, называемым кочевниками также временем короткой травы. И именно к этому периоду возвращения к Тарии неподалеку от города празднуется предизнаменование, когда в течение нескольких дней прорицатели кочевников по крови свежеубитого боска или по внутренностям принесенного в жертву вера пытаются определить, Будет ли в этом году удачным или нет избрание имя Убара? Высочайшего Убара, единого Убара всех народов-фургонов, которому предназначено управлять ими как единым народом. Интересно, что у кочевников каждый год обладает различной продолжительностью, что, являясь достаточно серьезным неудобством для нас, не вызывает никаких трудностей у них самих, и воспринимается ими столь же естественно, как различные, Продолжительность жизни у каждого из людей или животных. Женщины народа фургонов, кстати, ориентируются в обиходе на календарь, основанный на фасах самой большой из гарианских лун. Это позволяет кочевникам разделить календарный год на 15 месяцев, каждый из которых носит название определенного вида боска. Это, однако, не дает им возможности связать оба календаря, лунный и традиционный, воедино, и, как следствие, вносит разночтение в конкретных датах. Так, например, в один год месяц луны бурого боска может приходиться на зимнее время года, а в другой, по прошествии нескольких лет, на самый разгар лета. Интересно также отметить, что и сами года в летоисчислении народов фургонов носят не порядкое обозначение, а имена собственные, основывающиеся на конкретном, характеризующем именно текущий год событий. Эти названия тщательно хранятся в памяти так называемых хранителей календаря, иные из которых, как утверждают, способны запомнить название чуть ли не нескольких тысяч последних лет. Сознавая исключительную ценность правильного летоисчисления, народы фургонов не доверяют столь важной для них вещь какой-нибудь бумаге или пергаменту, который может быть украден или безнадежно испорчен грызунами и насекомыми. Гораздо безопаснее доверить ее своим людям, хранителям календаря, кочевникам, Большинство из которых обладает великолепной с детских лет развиваемой памяти. Мало кто из кочевников владеет грамотой, однако некоторые из них умеют вполне сносно читать и писать, приобретая эти способности зачастую вдали от своего племени, у каких-нибудь путешественников или торговцев. В связи с этим, как и следует ожидать, народы фургонов обладают чрезвычайно развитым устным народным творчеством. У кочевников вопреки представлениям о них основной массы горя, отсутствует деление на касты. Каждый мужчина у них обязан уметь обращаться с оружием, запряженным в телегу боском, ездить верхом, охотиться и читать следы животных. Поэтому, когда я говорю о певцах или хранителях календаря, это вовсе не означает, что их следует рассматривать как касту или группу людей, отдельную от основной массы кочевников. Это, скорее, некие дополнительные почетные обязанности, возлагаемые на конкретных людей, обладающих для их выполнения необходимыми способностями, в обычное время занимающиеся теми же повседневными делами, что и их соплеменники – охотой, ведением боевых действий или сбором следных трав и съедобных кореньев. Получаемые толкователями предзнаменования, как я догадался, вот уже в течение нескольких лет были неблагоприятными, подозревая, что это вполне могло объясняться враждебными настроениями и частыми стычками между различными племенами кочевников, входящими в состав народа фургонов. Там, где люди не хотят объединиться и потерять собственную независимость, где испокон веков царит кровавая вражда и месть, занесенная обидой. Не может быть и условий для создания прочного союза, для объединения фургонов в единый караван, как говорит бытующий среди кочевников пословица. При подобных настроениях нет ничего удивительного в том, что получаемые толкователями священные знаки следует считать неблагоприятными. Какими же еще они могли быть? Прорицатели, по крови боска и по внутренностям жертв вера, конечно не могли не понимать всей неблагоприятности обстановки и толковать поданные им священные знаки как-либо иначе. Зато подобные обстоятельства в полной мере отвечали интересам Кактарии, так и более отдаленных городов, включая расположенные в самых северных областях гора. Их жители прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько опасными могут оказаться для них объединившиеся дикие племена кочевников, если они в один далеко не прекрасный день прекратят вдруг свои внутренние распри, и вместо окружения по бескрайным степям направят свои бесчисленные орды в сторону процветающих и манящих их своим богатством городов. Едва ли что-то сможет устоять под их натиском. Отправившись в поход, они дойдут не только до замерзшего в тревожном ожидании Картиуса, но и до долины Воск. Рассказывают, что тысячу лет назад они ухитрились дойти даже до стен Ара и Короба. Наездник, конечно, отлично меня видел и тут же направил ко мне своего скакуна. Теперь, находясь за несколько сотен ярдов, я тоже ясно различил еще трех приближающих ко мне наездников и четвертый за их спиной также спешил ко мне. Средством передвижения верхом для народов фургонов служит неизвестный в северном полушарии горы грозный и красивый зверь – каилла. Это сильное, выносливое, плотоядное животное с длинной шеей и гладкой шерстью. Каилы плекопитающие, как и многие хищники, они не очень плодовиты. Как только молодняк твердо встает на лапы, Он тотчас начинает охотиться и добывать себе пропитание собственными силами. Дикая каила, помогая, предлагает своему потомству поиграть с пойманной жертвой. Молодняк домашней каилы возможно подкармливать верами или пленниками. Интересно отметить, что наевшиеся до отвала каила способны не притрагиваться к пище в течение нескольких дней. В верховой езде эти животные великолепно слушаются поводью чрезвычайно подвижно, а по простоте управления и маневренности значительно превосходит медлительного высокого тарлариона. Пищей же Каилы требуется даже меньше, чем, скажем, обычному тарму, а в походе на марши она за один день способна покрыть расстояние до 600 пасангов. В верхней части головы Каилы расположены два крупных глаза, по одному с каждой стороны, покрытых тремя разной толщиной веками позволяющим животному лучше адаптироваться в окружающей, зачастую весьма неблагоприятной среде, и защищаться от резких, несущих пыли песок ветров и жестоких степных ливней. Третье, ближайшее к зрачку века каилы практически прозрачно, оно помогает смачивать глазное яблоко и защищает от взвешенных в воздухе частиц пыли. Толстое же века животного обеспечивает ему ощущение полной безопасности когда инстинкт заставляет других животных залегать хвостом к ветру или, как, например, слина, искать себе укрытие в глубоких вырытых в Столь совершенный механизм защиты делает Каилу практически неуязвимой для нападения остальных хищников и превращает ее в весьма грозного охотника, особенно в условиях пыльной бури, а именно в бурю Каилы и любят охотиться. Наездник осадил Каилу и застыл, ожидая приближения своих товарищей. Справа от себя я ясно различил глухой топот, приближающийся к Каилы. Это подъехал второй наездник. Он был одет так же, как и первый, и хотя с его шлема не свисало кольчужной маски, лицо его закрывал широкий шарф. Его щит был покрыт желтым лаком, а за спину перекинут желтый лук. Из-за плеча выглядывало длинное тонкое копье из темной древесины. Это кочевники катая, решил я про себя. Подоспевший в этот момент третий наездник резко натянул по воде, и его послушное животное высоко поднялось на задние ноги и, недовольно рыкнув, тут же остановилось, насторожно повернув ко мне длинную шею. Мне был хорошо виден его широкий заостренный язык, высовывающийся из-за четырех рядов крепких острых зубов. Лицо остановившегося передо мной наездника закрывал широкий плотный шарф. На плече у него висел темно-красный щит. Все ясно. Это кровавый народ, как они себя называют. Кассары. Я обернулся и нисколько не удивился, увидев в нескольких шагах у себя за спиной стремительно приближающийся четвертого наездника. На нем был развивающийся на метру широкий капюшон и длинный плащ из белых толстых шкур, под которым ясно угадывались очертания висевшего на поясе усадника оружия. Между полами плаща виднелась толстая черная туника, перетянутая ремнем, золотой пряжкой. Из-за плеча наездника торчало длинное копье с широким кольком на конце, позволяющим на полном скаку выбрасывать из седла противника. Бурый цвет шерсти Каил, под окружавшим меня всадником, почти полностью совпадал с цветом, покрывающей землю темно-коричневой высохшей травы. Шерсть животного, на котором выседал остановившийся прямо передо мной наездник, была цвета черного песка, столь же темного, как и лак, покрывающий его щит. Шею подъехавшего четвертом всадника украшала колье из драгоценных камней, шириной с мою ладонь. Как я догадался, он сознательно выставлял его на показ. Позднее я узнал, что подобные драгоценные бусы служат для того, чтобы пробудить алчность у врага и поощрить его на драку, что позволяет обладателю бус демонстрировать свои таланты в бою не тратя времени на поиск противника и на задирание его. По пряжке ремня и по его богатой отделке, даже не зная значения вышитых на нем символов, я догадался, что обладатель пояса принадлежит к племени Паровачей или к богатым людям, как они склонны себя называть, что действительно соответствует истине. «Тал!» — воскликнул я, поднимая в традиционном горянском приветствии раскрытую ладонью вперед руку. Четверо наездников все как один направили на меня острые своих копий. «Я Терру Кэббет», — продолжал я, — «я пришел к вам с миром!» Каилы четверых всадников напряглись, как готовящиеся к броску лар. Их горящие глаза остановились на мне, а алые влажные пасти приоткрылись, обнажая хищные клыки. Уши животных плотнее прижались к голове. «Вы говорите по-гариански», — обратился я к наездникам. Наконечники копья разом опустились. Кочевники использовали гибкие острые копья из дерева тем. Древесина тем чрезвычайно прочная и гибка, так что можно согнуть копье вдвое и не сломать его. А надежность хватки усиливалась ременной петлей на древке. Нечего и говорить о том, какая в бою им требовалась ловкость и умение управляться с каилой. «Я пришел с миром», — снова повторил я. Стоящий у меня за спиной человек заговорил, произнося слова с сильным южным акцентом. «Я Толнус из племени Паравачий», — сообщил он, сбрасывая с головы капюшон и позволяя своим длинным волосам вольно раскинуться по широкому белому вороту своего мехового плаща. «Меня зовут Конрад». «Я из Касаров», — сказал второй наездник слева от меня. Он откинул с лица кольчужную маску, стащил с головы тяжелый шлем и непринужденно рассмеялся. «Земного ли происхождения эти люди? И люди ли они?» — невольно подумалось мне. Справа от меня раздался громкий смех. «А я Хакимба. Из Катаев!» — прозрахотал третий и одним рывком освободил почерневшее от загара лицо от шарфа. После этого и стоящий передо мной четвертый всадник открыл лицо. Мясистый, светлокожий, изброжденный глубокими морщинами. Глубоко утонувшие глаза светились проницательность. Я внимательно всматривался в лица этих четверых людей – воинов народа фургонов. На каждом лице виднелось глубокие, четко вырисовывающиеся, бугристые, словно веревочные жгуты, ярко раскрашенные шрамы. Глубина этих отметин, похожих на следы от когти и хищника, и нависающие над ними толстые складки кожи напомнили мне безобразные морды мандрилов, хотя эти шрамы, как я вскоре догадался, имели искусственное происхождение и призваны были подтверждать боевую славу и общественное положение их владельца, его не границ, храбрость и длинный ряд одержанных им побед. Шрамы эти наносятся постоянно с помощью толстых тупых игл, ножей и рогов боска, операция эта чрезвычайно болезненна и опасна, и многие из решившихся на нее воинов зачастую не доживают до ее завершения. Большинство рубцов, на лицах окруживших меня всадников, были расположены попарно. Стоявший напротив меня воин имел на лице семь пар таких шрамов, причем верхняя пара на лбу была раскрашена красным цветом. Следующая на переносице, желтая. Еще ниже шла синяя, черная, две желтые и снова черная. Рубцы на лицах остальных всадников имели несколько иное расположение и окраску, но каждый из них обладал своей коллекцией отметин. Впечатление от этих безобразных, уродливых шрамов, рассчитанных на то, чтобы устрашить врага, у меня было такое, что в первые минуты я даже засомневался, были ли эти встреченные мной в бескрайних трианских степях воины действительно людьми, или же это некие подобия людей, возможно, доставленные царствующими жрецами из далеких миров сюда для решения каких-либо, к настоящему времени ставших неактуальными задач. Но это первое впечатление скоро прошло, и мне вспомнились, слышанные мной в одной из таверн аров, полголоса передаваемые очевидцами, рассказы о страшном обычае нанесения на свои лица шрамов кочевниками народов фургонов. Знающие люди говорили, что каждый из этих отметин имеет свое строго определенное значение, понятны лишь племенам Касаров, Паровичей, Катаев и Тачаков, которые ориентируются в них с такой же легкостью, с какой, скажем, я, получаю информацию из какой-нибудь книги. К тому времени я, к сожалению, знал значение лишь самой верхней, раскрашенной красным цветом пары шрамов – шрамов храбрости. Они всегда занимают самое верхнее положение над всеми остальными отмеченными. Народы фургонов ценят храбрость превыше всего – на лице каждого из окруживших меня людей такой шрам имелся. Стоящий прямо передо мной воин опустил свой маленький, покрытый лаком щит и копье. «А теперь слушай, как зовут меня!» — крикнул он. «Я Камчак, из племени Тачаков!» Не успел он произнести свое имя, словно оно явилось каким-то сигналом. Все четверо Каил, как по команде, рванулись вперед, ко мне а их наездники, пригнувшись к спинам животных, крепче стиснули в руках копьи и щиты и пришпорили своих скокунов, словно соперничая друг с другом в том, кто из них первым до меня доберется. Глава третья. Поединок на копьях. Одного из нападавших, самого ближнего ко мне Тачака, я мог бы достать своим длинным боевым горянским копьем еще за секунду до того, как ко мне успели бы подскочить три остальных. Пока их брошенные в меня короткие копии достигли бы цели, я бы, конечно, успел распластаться на земле, как готовящийся к прыжку Ларл, и накрыться своим широким щитом. Но в этом случае я оказался бы под когтистыми лапами мчавшихся ко мне свирепых Каил, и не имея возможности вырваться, был бы совершенно беззащитен перед кайвами моих противников. Похоже, выбора у меня не было, поэтому, полностью положившись на уважение, высказывая народом фургонов в отношении проявляемой человеком храбрости, я с бешено колотящимся сердцем и закипающей в жилах кровью остался стоять на месте, не сделав ни малейшей попытки защитить себя и стараясь, чтобы мои противники не заметили переполняющего меня волнения. На лице моем застыло презрительное выражение. В самый последний момент копия четверых всадников. Замерли на расстоянии ладони от моей груди, а послушные по водям Каилы застыли, гневно фыркая и глубоко взрывая землю своими кахтистыми лапами. При этом я заметил, что ни один из всадников ни на мгновение не потерял равновесие. Стоило ли этому удивляться? Дети кочевников привыкают к седлу Каилы раньше, чем начинают ходить. Ай-я! издал боевой клич воин из племени Катаев. Вместе с остальными он развернул своего скакуна и отъехал на пару ярдов, не спуская с меня внимательного взгляда. Я не двинулся с места. «Меня зовут Терл Кэббот», — повторил я. «Я пришел к вам с миром». Четверо всадников обменялись между собой взглядами и по сигналу Тачака удалились от меня еще на несколько ярдов. Я не мог понять, о чем они переговаривались, однако сумел уловить некоторый прогресс в наших отношениях. Я оперся на свое копье, зевнул со всем возможным в данной ситуации равнодушием и отвел взгляд в сторону стада пасущихся босков. Кровь бешеными толчками пульсировала у меня в висках. Я знал, что попробую я пошевелиться, выкажи страх или попытайся бежать. Я бы уже давно был мертв. Мне оставалось только сражаться. В этом случае я, вероятно, мог бы и одержать победу, хотя надежды на это были весьма и весьма призрачны. Даже если бы мне удалось уложить хотя бы двух из окружавших меня всадников, двое оставшихся, несомненно, вытащили бы свои луки и тут же свели бы со мной счеты. Но что еще важнее, мне вовсе не хотелось входить в мир этих людей в качестве врага. Я очень хотел, как уже успел им сообщить, прийти к ним с миром. наконец точак -то отделился от остальных трех воинов и надежно Ярдов подвел свою Каилу ко мне. «Ты чужой здесь», — сказал он, останавливаясь. «Я пришел к народу фургонов с миром», — ответил я. «На твоем щите нет герба или еще какого-нибудь опознавательного знака», — заметил он. «Ты отверженный». Я не ответил. Я с полным правом мог бы носить на своем щите герб города Короба, украшенный изображением башен утренней зари, но не делал этого. Некогда, много лет тому назад, Ар и Кораба объединенными силами, прекратили опустошительные набеги собравшихся в единый союз народов-фургонов. И воспоминания об этом поражении, сохранившиеся в многочисленных народных песнях и сказаниях, могли бы вызвать у гордых, честолюбивых кочевников совершенно ненужную мне реакцию. Я повторяю, вовсе не хотел входить в их мир как враг. «Откуда ты?» – потребовал Тачак. «Этот вопрос я, как воин Короба, не мог оставить без ответа». «Я из Короба», – признался я. Ты, конечно, слышал об этом городе. Лицо Тачака напряглось. Однако уже через минуту он заставил себя усмехнуться. Да, мне приходилось о нем слышать, согласился он. Я промолчал. Он обернулся к своим сотоварищам. Это карабанец, сообщил он. Всадники беспокойно троллюли по воде своих кайл, нетерпеливо перебиравших лапами и обменялись возбужденными, малопонятными для меня репликами. «В свое время мы заставили вас отступить», — напомнил я. «Какое у тебя дело к народам фургона?» — поинтересовался Тачак. Я помедлил с ответом. Что я мог ему сказать? В данной ситуации мне оставалось только тянуть время и отделываться неопределенными ответами. «Ты же видишь, у меня нет герба ни на щите, ни на тунике». Словно говоря о само собой разумеющейся вещах, пожал плечами я. Я стремился убедить его поверить тому, что я действительно разбойник, беглый, человек, объявленный вне закона. Тачак откинул голову назад и расхохотался. Карабанец! И он убежал к народам фургонов. От смеха слезы выступили у него из глаз. «Ну ты глупец!» — хохотал он, не в силах остановиться. «Давай сразимся!» — предложил я. Смех Тачака мгновенно прекратился, уступив место гневу. Всадник резко натянул поводья, заставив свою Каилу пристать на задних лапах и сердито зарычать, поднимая вверх хищную морду. «Я с удовольствием это сделаю», — карабанский слин, — процедил он сквозь зубы. «Молить царствующих жрецов, чтобы копье упало в мою сторону». Его слова показались мне странными, но я не подал виду, что не понял их значения. Он развернул Каилу, пришпорил ее... И животное в один-два прыжка внесло его в самую середину сгрудившейся воину. После этого ко мне направился косар. Карабанец, поинтересовался он, разве ты не боишься наших копий? Боюсь, признался я. Но что-то страха в тебе не видно, заметил он. Я пожал плечами. И несмотря на это, ты говоришь, что боишься, задумчиво произнес он. В его голосе чувствовалось смешанное с любопытством удивления. Я отвернулся. «Это говорит мне о твоей храбрости», — продолжал всадник. Мы окинули друг друга оценивающими взглядами. «Хоть ты и из этих, из горожан», — произнес он, вкладывая в свои слова всевозможное презрение. «Из запертых в каменных стенах паразитов, ты не кажешься мне похожим на них слабаком. И я молю судьбу, чтобы копье упало в мою сторону». С этими словами он направил Каилу к своим товарищам. Они снова в полголоса посовещались, и через минуту ко мне подъехал воин из племени Катаев. Сильный, гордый человек, в глазах которого я прочел, что он никогда еще не был выбит из седла в поединке и не поворачивался к неприятелю спиной. Рука его сжимал желтый лук, но стрела еще не была наложена на тугую тетиву. «Где твои люди?» — обратился он ко мне. «Я пришел один», — ответил я. Он привстал в стременах, подозрительно сощурив глаза. — А зачем ты пришел сюда? — шпионец, — спросил он. — Я не шпион, — ответил я. — Тебя наняли Ториани, — полуутвердительно заметил он. — Нет, — покачал я головой. — Ты чужеземец, — продолжал он. — Я пришел с миром, — возразил я. — А тебе известно, что народы фургонов убивают чужеземцев? — Да, я слышал об этом. И это действительно так, — подытожил он и развернул свою каилу к ожидающим его всадникам. Последним ко мне подъехал воин из племени паровачей, с откинутым за плечи капюшоном, подбитым густым белым мехом и бусами из драгоценных камней. Приблизившись, он указал на свое сверкающее ожерелье. «Красивое, правда?» — поинтересовался он. «Да», — согласился я. «И стоит немало», — заверил он. «За него можно купить 10 босков или двадцать телег, наполненных расшитой золотом одеждой, или целую сотню не старей. Я отвернулся. «Разве ты не желаешь заполучить эти бесценные камни?» поинтересовался он. «Нет», — ответил я с полным безразличием. Лицо его исказилось от ярости. «Но ты можешь его заполучить», — пообещал он. «И что я должен сделать?» — спросил я. «Убить меня», — рассмеялся он. Я пристально посмотрел ему в глаза. Эти камни, вероятнее всего, недорогие, заметил я. Какой-нибудь отполированный янтарь и обломки перламутру хракиум. А то и вовсе покрашенные стекляшки, подброшенные торговцами ара, несведущим в этих вещах кочевником. Воин Паравачи с трудом сдержал переполняющее его бешенство. Он сорвал с себя жерель и швырнул ее к моим ногам. — Но так проверь ценность этих камней сам, — прорычал он. Я подцепил упавшее жерелье наконечником своего копья и, подняв земли, осмотрел сверкающие на солнце камни. Они переливали всеми цветами радуги. Богатство, составившее бы целое состояние для целой сотни торговцев. Неплохие камни, признался я, протягивая нитку бусну на конечнике своего копья. Он сердито сорвал ожерелье с моего копья и набросил его на луку своего седла. Однако я изблагородовался.